Глава 3. Китайский городок, район, что расположился в восточной части Нейрополиса, отличался своей идеальной чистотой и уютными улочками. Вместо жилых башен здесь были небольшие пятиэтажные дома. Изначально городок планировался как элитный район для китайских переселенцев, однако правление и верховный лидер забило на обещание огромный болт и заселило туда семьи офицеров никаких обид, исключительное равноправие». Так вот, после крайне отвратительного разговора с Невзоровым, я созвонился с критикой. Напарница не стала разводить скандал и орать на меня, а просто пригласила к себе в гости. Несмотря на всю серьезность ситуации, я не мог проигнорировать свою великую тягу к приколам. Заехав в магазин за бутылочкой шампанского, я также не упустил из виду лавку с цветами. «Кому букет?» поинтересовалась молодая флористка. Невесте. Увы, вместо милой улыбки получился самодовольный и жуткий оскал. «Поздравляю!» обрадовалась девушка. «Итак, у нее есть предпочтение?» «Да, давайте ярко-красные розы». «Это страстный цветок. Он больше подходит для третьего свидания и намекает на секс. Вы уверены?» «Абсолютно». Собрав типичный набор джентльмена, я направился по указанному адресу. Нет, ну а что, на данный момент для Невзорова и его клана мы с критикой будущие молодожены, а я привык делать девушкам приятности. Ха -ха. Дверь открылась, и я увидел свою напарницу в крайне непривычном наряде. Обычная растянутая желтая майка и помятые шорты. Нервно переводя взгляд с цветов на бутылку шампанского, она злобно сжала кулак. «Ты хоть понимаешь, в какой мы жопе, севич прорычала она. «Я от чистого сердца, Кри!» «Убью, дебила!» — холодно произнесла напарница. Выхватив у меня букет, критика размахнулась, но затем резко осеклась и что-то бубня себе под нос, а в варварстве цветочного бизнеса удалилась в вглубь квартиры. Ха-ха, наверняка хотела отхлестать по самое «не балуйся!» «Заходи, чего встал-то?» — прокричала она. «Э, «Хорошо, спасибо!» — ответил я и прошел в квартиру. Настало время посмотреть, где живет второй самый опасный вегеланд нашего участка. Поставив бутылку на тумбочку для армейских ботинок, я огляделся. Если честно, то меня переполняли эмоции от дикого разочарования и удивления одновременно. Я искренне верил в то, что Крис скрывает под слоем холодной стервы нежную и мягкую девушку. Думал, что у нее все стены в розовых тонах, как в домике Барби, а на огромной кровати сидит толпа плюшевых игрушек. Однако, как сказал один фиолетовый чел, реальность полна разочарований. Вместо шикарной девчачьей хаты меня ждали голые стены с ремонтом от застройщика. Практически полное отсутствие мебели, за редким исключением в виде тумбочки кухонного стола, пары стульев, старого кресла и кровати, которая больше напоминала солдатскую койку. «Черт возьми, да тут даже люстр не было! Где? Где все эти девчачьи побрякушки?» «Да ладно, хрен с ними с побрякушками. Женщины – дикие фанаты максимального комфорта и уюта. Если у женщины появляется квартира и есть спонсор или приличная зарплата, а у Кри, я думаю, и то, и другое имеется, то они превращали ее в президентский люкс. Должна быть здоровая кровать king сайз шкафы для огромного количества шматья, а, прошу прощения, встроенный шкаф тут все-таки был». Просто я его не заметил. Так вот комод с косметикой, столик с зеркалом, огромная кладовая с кучей различных средств, чтобы дарить все это удовольствие. Джакузи и огромный портрет Мерлин Монро в прихожей. Желательно на фотообоях. Почему этого ничего тут нет? Кри, я дико извиняюсь, но сколько ты получаешь? Разве спрашивать у девушки про зарплату? Не дурной тон. Напарница обрезала кончики у стеблей роз и аккуратно поставила букет в кружку для пива. «Боже». «Вообще-то так говорят про возраст». «Ну, не думаю, что сильно отличается от твоей. В районе 35, а что?» «Этого с лихвой хватило бы, чтобы сделать приличный ремонт. Почему ты живешь в коробке?» «Еще один». Обреченно закатив глаза, произнесла она, поставив чайник. «Слушай, я уже взрослый человек и не нуждаюсь в советах, как мне жить. Understand? напоминает общагу в институте, где училась моя дочь. Лиска топала ногами и закатила мне скандал, что хочет жить в общежитии вместе со всеми. Ну, мы с ней сходили, посмотрели. Пришлось рассказать о том, что дочери оружейного барона опасно жить в компании сверстников. В общем, снял ей квартиру». <связывая> <связывая> Принюхавшись, критика с размаху поставила передо мной чашку. «Такое ощущение, будто меня обосрали. Нет?» «Маленьким девочкам нельзя говорить нехорошие слова». «Придумала. Давай проверим, что твёрджет твой череп или вот эта чугунная сковорода для картошки». Напарница схватила огромную сковороду и, подкинув, ловко прокрутила ее, словно одноручный меч. «Ладно, ладно, просто привык, что у девушек немного другие квартиры». «И? Телевизор с ноутбуком у меня есть. Кровать есть. Шкаф есть. Стол со стульями и кухонный гарнитур есть. Что еще для жизни надо?» ну дизайнеры и кей же старались и придумывали фертопеля и гибинкуса для тебя а ты вот так наплевательски к этому отнеслась пусть сывич захлопни лучше варежку треплешься не по делу злобно фыркнула кри и налила мне чай невзоров что сказал это уже все окончательное решение к сожалению да ответил я и присмотревшись, понял что не заметил некоторых мелочей к примеру на стене в красивой рамочке висел детский рисунок два человечка Один миниатюрный, другой чуть повыше и с ярко-красным взрывом на голове. Снизу была подпись на Генго. «Я и Олеся. Лия 6 лет». Как мило. С краю от меня на столе расположился потрепанный томик Заратустры. Бумажный. Даже представить себе не могу, сколько он стоил. А на циферблате часов пафосно расположился символ клана Невзоровых. «Занятно». «У меня ощущение, будто ты даже не сопротивлялся». Критика с подозрением посмотрела на меня. «Сказал, что во время первой брачной ночи будет новая часть мистера и миссис Смит». «Он все это понимает. Да и я подготовил нормальный монолог». «Кстати, что ты ему предложил?» «Что свалю со службы и из города, если он будет настаивать на своем». «Ты подросток, что ли?» «Это не все. Я сказал, что отдам ему материал, но при условии, что свадьбы не будет. В противном случае свалю». «Сильно?» — кивнув, произнесла критика. Васильев бы застоприл поезд, а твоя любимая соседка привязала бы тебя к кровати. Не уверена, что Невзоров бы в такое поверил». «Да какая теперь разница? Проблема в том, что ты вообще слышала про создание дубликатов?» «Естественно. И про Такеду я тоже в курсе». «И про Алису?» «Да. Я знаю практически все про вас». «Ха! Тогда на что то рассчитывала?» «Он затирал мне про то, что хочет защитить уникумов от рабства». «Наша помолвка — это акт спасения!» Так думает Невзоров». «Ну...» Критика задумчиво посмотрела в окно. «В чем-то я с ним согласна. Вообще очень жаль, что уникумом оказался именно ты. Возможно, в другом случае все было бы куда проще». «Очнись! Нас хотят, как кроликов, запереть в клетку и заставить размножаться!» «Из твоих уст это звучит еще омерзительнее!» «Бррр!» — поморщилась напарница. А может быть им нужен именно ребенок от меня? Может быть мы просто... А потом бы ты свалил? Это мерзко, и я никогда тебе такого не прощу, но лучше минута позора, чем всю жизнь мучиться с тобой. А ребенка я буду любить и воспитывать? Просто забуду, кто его отец. И все? Ты совсем больная. У меня двое детей на земле. Думаешь, они для меня шутка? Ладно, у меня просто истерика. С грустью вздохнув ответила критика. «Не хочу я обращаться к госпоже Взоровой, но, видимо, другого выбора нет». «Она справится?» «Нет такого, с чем госпожа Невзорова не справилась бы. Просто мне это будет очень дорого стоить. У меня есть деньги, я заплачу». «Там другая валюта, Сэвидж. Как бы тебе объяснить?» Критика сложила пальцы домиком. «Госпожа Невзорова — кукловод и манипулятор. Очень опасная женщина. Любовь всей жизни у главы нашего клана». «Хуже, чем Лия?» в «Сотни, тысяч раз. Если Лия просто ребенок, который не всегда соображает, что делает, то госпожа Невзорова — хитрая паучиха, которая подгребет под себя всех. Она подобна демону-перекрестка. Отдашь ей свою душу, останешься без гроша и будешь счастлив». «Жутко, если честно». «Есть такое», — вздохнула критика. «Но ничего не поделаешь. Если мы с тобой оказались бесполезными болванчиками...» то кроме нее этот вопрос никто не решит. Она имеет прямое влияние на Невзорова. Поэтому завтра я созвонюсь с ней, и мы обсудим условия. Если мне понадобится твоя помощь, севич ты от меня даже под землей не укроешься, понял? Кстати, я щелкнул пальцами и с хитрым прищуром взглянул на напарницу. «Я осознал, что меня дико заводит, когда ты ругаешься. Могу я попросить тест-драйв будущей жены?» «Придурок!» Вскочив со стула, критика хотела наброситься на меня, но быстро взяла себя в руки. «Не сегодня. Мы пока еще нужны друг другу». «Делаешь успехи, хвалю!» Передразнила ее я. «Ох, лучше бы я сама была уникумом и сдалась бы в рабство Такеде. Это всяко лучше, чем терпеть тебя 24 часа в сутки!» Вздохнула она и села на место. «Да неужели? Я был-была...» Перед глазами, нагло перебив меня, вылезла окошко вызова. «Входящий звонок от контакта Лия», — пропела Эрис. «Принимай». «Привет, что-то случилось?» — слегка взволнованно спросил я. «Марк, у меня... Ть, беда!» — паникующим голосом воскликнула Лия. «Боже, что такое?» «Моя подруга нашла на территории жилищного комплекса Базилевса, а у меня... Ть, аллергия! Причем жуткая!» «Дышать не могу, а, а папа сказал, что вышвырнет его!» «Басилевс? Что это такое?» «Друг. Очень хороший и преданный друг!» Лия была в своем репертуаре. Ну, значит, какой-то очередной питомец. Только вот что бродячее животное делало на территории жилищного комплекса? «У Маруси тоже аллергия на шерсть, так что я ничем помочь не могу. Единственное, если знаешь, куда его можно отвезти». «Знаю! К критике!» Она точно будет в вас... Ти... торки. торки Мило чихнув, в голосе лии послышались радостные нотки. «Ты уверена?» Я с сомнением посмотрел на напарницу. «Более чем. Ей очень одиноко там. Басилевс просто создан для того, чтобы быть другом», уверенно ответила любительница животных. «Ну, если уверена, то сейчас приеду». «Ура! Марк, ты лучший!» радостно ответила она и закончила вызов. «Что случилось?» Боязливо сглотнув, спросила Кри: Ну, что могу сказать? Жди гостя! усмехнувшись, произнес я и направился в сторону выхода. Даже интересно, какого вида и, главное, каких размеров этот басилец. Сейчас посмотрим. Семейство Васильевых жило на окраине города в частном секторе под звучным названием Кооператив номер 36 Почему так никто из моего окружения не знал? Даже интернету не хватало власти, чтобы найти корни. Так вот, прибыв к небольшому двухэтажному особняку, огороженному двухметровым забором, я позвонил в домофон. Охранник без лишних вопросов пропустил меня внутрь, и началось то, чего я терпеть не мог. На меня с радостным лаем набросились два поджарых добермана. и монстры буквально повалили меня на землю и попытались залезать насмерть, радостно повизгивая. Ники и Бес. Два брата-акробата были приобретены для того, чтобы сторожить особняк от ренегатов, которые любили шариться в дорогих коттеджах, в поисках стройматериалов, инструмента и кабеля. Куда ж без него? Васильев нанил военного кинолога, который занимался дрессировкой опасных песелей, и все шло по плану, но генерал не учел, что в его доме живет Лия. Мощнейший и латентный гипнотизер и кукловод подчинял себе не только людей, но и опасных домашних животных. Ники и Бес, будучи крайне нелюдимыми, строгими и очень дисциплинированными, через пару недель после экзаменов превратились в белых и пушистых раздолбаев, единственной целью которых была дружба. Дружили они со всеми и всегда. Иногда жестко. Лия рассказывала, как в один прекрасный момент Ники и Бес нашли, откуда выходит женщина, которая их кормит и моет, открыли сами себе калитку и радостно побежали встречать свою ненаглядную кормилицу. Увы, про добрые намерения двух огромных доберманов никто, кроме Лии, тогда не знал. В общем, женщина превратилась в пепельную блондинку естественным путем. Но стоит отметить, что даже несмотря на пагубное влияние Лии, псы отлично справлялись со своей работой. К забору Васильева никто и на метр не подходил. Знающие боялись, что их задружат насмерть, а не знающие просто боялись. На всякий случай. «Хватит, пацаны!» выдохнул я, пытаясь избавиться от двух проворных языков. «Я по работе приехал, ну уже!» «Ники, без а ну домой!» С балкона на втором этаже выглянул генерал в домашнем халатике и громко свистнул. Ткнув меня носом в физиономию на прощение, дружелюбные демоны быстро поскакали в сторону своей клетки. «Собака-конем, мать их!» «Спасибо, товарищ генерал!» Я поднялся и, отряхнувшись, направился ко входу. Лия встретила меня у самого порога. Выглядела она, конечно, так себе раскрасневшийся носик, опухшие веки, как будто бедолага рыдала три дня подряд. «Марк, наконец-то!» Радостно воскликнула она и хотела уж было прыгнуть на меня, но тут же остановилась. «Прости, я очень хочу к тебе, но морать гостей неприлично». «Ничего страшного, я переживу». Подойдя ближе, я крепко обнял юную защитницу всего живого. «Так что там с Базилевсом?» «А секунду, мы с папой спрятали его в переноску. Он, как бы это сказать...» «Немного волнуется, когда видеть незнакомых людей». Лия быстро ускакала в коридор. Из комнаты аккуратный рысцой выбежал мистер Кусь и всем своим видом намекнул, что я совершаю большую ошибку. Взмахнув тонким хвостиком, он скрылся между лестницей на второй этаж и зазором от двери. «А твой новый друг не пытался сожрать мистера Куся?» — как бы невзначай поинтересовался я. «Ну, думаю, что они не смогут подружиться по ряду причин». «Жаль, конечно». Лия притащила большой белый контейнер, из тьмы которого на меня смотрело два ярко-желтых глаза. Какой яростный взгляд. Казалось, что Зелевс пришел сюда, чтобы помурчать, а затем дать всем звезделей. И, как видите, помурчать он уже успел. «Огромный рыжий кот», — заключил я, взяв переноску и услышав жуткое ух ш Раньше нечто подобное называлось мейн Говорят, что на Земле они были очень популярны. Они и на Марсе популярны. Только вот вопрос, как он пришел к жилищному комплексу. Я не знаю. Девочка из института написала, и мы с папой поехали спасать бедолагу. Так может, он домашний? Вы пробили данные? Сразу, как только нашли. Он не подключен к системе, и, судя по пыли на лапках, он пришел из пустоши. Пожав плечами, ответила Лия. Из пустоши? Интересно. Только вот когда я разговаривал с критикой, она была не очень-то рада новости о новом сожителе. Уверен, что она стерпела бы какого-нибудь хомяка, но тут кот. Но не стала бы дарить хомяка. Они умирают быстро», поюжившись, ответила любительница животных. «Хомяки не умирают, а уходят в ад на перегруппировку. Не путай», усмехнулся я. «И все-таки что мне делать, если критика его не примет?» «Погоди, а с чего ты взял, что не примет?» Как по телефону вообще можно понять, какие эмоции испытывает сестрица?» Удивилась ли я. «Она же скрытная. На самом деле прыгала от счастья, я уверена». «Вообще-то я сейчас был у нее дома и видел лично. Никаких прыжков не было». «Так-так-так». Девушка взглянула на часы, а затем вновь на меня. «Что это ты делал у сестрицы в столь поздний час?» «Общался по работе». «По работе». Любительница животных подошла вплотную ко мне и, шмыгнув, попыталась заглянуть в душу. «Уж не связано ли это с тем, что господин Невзоров объявила помолвке?» «Ты откуда знаешь?» — удивился я. «Глава клана — хитрый человек. Он специально хочет сделать так, чтобы узнала как можно больше народа. Таким образом отвертеться будет сложно». Лия взяла меня за руку и, невинно смотрев глаза, нагло цапнула. «Ревнивый кусь!» Если честно, то меня настолько возмутила ситуация с объявлением, что я даже не почувствовал боли, хотя Лия сделала это максимально аккуратно, так как ненавидела насилие в любых его проявлениях. Что-то мне вся эта ситуация не нравится. «Папа сказал, что вы с сестрицей против таких отношений. Он обещал помочь», — заверила любительница животных. «Не волнуйся, Марк, нам с тобой никто не помешает. А по поводу сестрицы...» Если друг ей будет не нужен, то я обращусь в службу защиты животных, и голубчика пристроят в течение недели. Я бы сама у себя подержала, да вот только... И мистер Козь больше предпочитает свободу передвижения. Ничего страшного. Думаю, она справится. Отлично. Тогда я пошла за супростином. Последний раз меня так уничтожало от тигра. Хотя, казалось бы, Николай практически не линяет. Ох уж эти котики. Действительно. Улыбнулся я и, погладив входящую аллергенную зону по голове, направился вместе с Басилевсом к такси. Надеюсь, водитель не будет против мохнатого пассажира. «Это плохая затея», — холодно произнесла критика, недовольно сложив руки на груди. «Но ты сам подумай, какая из меня хозяйка? Я не знаю, чем буду его кормить, как о нем заботиться, да я вообще не знаю, как с ним взаимодействовать». «Неужели на земле никого не было?» — удивился я, сняв куртку и аккуратно повесив ее на плечики. «Земля — это другое!» Лицо девушки искривилось от душевной боли, и стало понятно, что эту тему лучше лишний раз не задевать. «В общем, я понятия не имею, кто это и что это». «По сути, коты не такие привередливые, как собаки. Их не нужно выгуливать. Сыпь корм дважды в день, убирай горшок и меняй наполнитель. Ну, если попросит, то можешь его погладить» пожав плечами, ответил я. «Коты живут сами по себе. Весь день спят, особо не шевелятся. Им от человека нужен лишь корм и уборка туалета». «Как прагматично с их стороны». «Не зря же кошек почитали в Древнем Египте». «Эти мохнари что хотели, то и делали. А люди-то все равно восхищались и любили их». «Ладно, я поняла». Критика с недоверием посмотрела на переноску, откуда дикой яростью отсвечивали два желтых глаза. Тогда нужно открыть и дать ему немного привыкнуть к квартире. Так ведь? Логично, кивнул я. Басилевс, обреченно вздохнув, напарница открыла металлическую крышку. Выходи. Ух, что потом началось? Со звуком... Мя-мя-мя-мя-мя. Огромное рыжее облако вылетело на свободу, и за один удар нанеся нам с критикой попарить царапин, словно болит Формула-1 пустился в дикий пляс по всей квартире. С разгона запрыгнув на стол, он снес кружку с цветами, завалил на бок электрический чайник, а затем со всей силы врезался в окно головой. Как стеклопакет выдержал подобный удар, остается для меня загадкой. Неистого фырча, мяргая и крича, Басилевс запрыгнул на кровать и, все перевернув, спрятался в пододеяльник. «Твою мать!» — выдохнула критика, с ужасом оглядывая последствия неистового тыгдыка. «Это что сейчас было?» «Ну как что?» «Кошачий гадык. «Сэвидж, ты привел ко мне этого демона? Помогай теперь ловить!» Чуть ли не плача произнесла Кри. «А зачем его ловить? Он же вон сидит, обживается!» «Это существо должно сидеть в тюрьме! Лови его!» Напарница, словно истинный японский комикат, забросилась на кровать, где затих мохнатый партизан. Но Василев спалил контору и пулей вылетел на пол. Критика шмякнулась на одеяло и обреченно засопела. «Эй, приятель, давай, иди сюда!» Я на полусогнутых ногах начал приближаться к буйному коту, но тот выгнал спину и, грозно зашипев, бочком дал в сторону ванной комнаты. «Ах, ты ж мастер дрифта, стой! Кому говорят?» Залетев в ванную комнату, я попытался схватить рыжего ублюдка, но тот задней лапой отпихнул в мою сторону флакон с дорогущими женскими духами и вновь дал газу в коридор. Миниатюрная бутылочка врезалась мне в лоб, а затем полетела вниз, в итоге разбившись об угол купели. Меня обдала ароматной жидкостью, и я продолжил охоту. Кстати, а запах приятный. Неужто у критики есть вкус? Выйдя в коридор, я попытался понять, куда Мурло успел свалить. «Эрис, найди кота». «Выполняю», — ответила помощница, и тут же показала силуэт рыжего бандита на кухне. Я на цыпочках попытался подкрасться и, выбежав из-за стены, прыгнул в сторону Нахала, но тот ловко увернулся, а я угодил прямо в осколки с розами. Кот запрыгнул ко мне на спину и, разодрав все к чертовой матери, пустился в пляс дальше. «Ох, ты ж черт!» Мое терпение тоже подходило к концу. Поднявшись, я отряхнул от себя осколки с лепестками и направился в спальню. Сэвич, спаси меня!» — взвыла критика. «Вот эта картина!» Нахал запрыгнул на спину своей новой и, судя по всему, временной хозяйки, А затем, сложившись калачиком, гордо лежал, поставив одну лапу на тонкую девичью шею. Типа абсолютное доминирование. «Слушай, а ведь он прям господин всех господинов!» усмехнулся я. Увидел женщину и сразу ее повалил. «Заткнись и сними это чудовище с меня!» «Окей!» Как только я начал подходить, Басилевс слегка дал предупреждающее у. Чем меньше становилось расстояние между нами, тем громче он завывал. Когда я был совсем рядом, рыжий монстр поднялся на лапы и вновь выгнулся радугой, всадив когти в спину критики. «Ядрить твою налево!» — по-русски взвыла бедная напарница. Я метнулся и схватил ублюдку металлической рукой. Он укол и мяргал, молотя мощными лапами по титановому сплаву. А вот. Я закинул его обратно в переноску и запер. Так-то лучше. Подобрали с улицы, одолжение сделали, можно сказать, а ты... Тьфу! Кот ничего мне на это не ответил. Всем своим видом он показал отстраненность и независимость. И есть подозрение, что Басилевс вовсе и не стремился найти дом. Он был обычным пустынным котом, который вырос среди дикарей, а в город попал, возможно, в поисках еды. Только вот службы нейрополиса быстро избавлялись от бродячих животных. Некоторые товарищи считали своим долгом размножить собак или кошек, а содержать их не всегда получалось. Поэтому в переулках иногда встречались коробки с брошенками. Некоторые погибали от голода, а самые проворные выживали и через некоторое время отлавливались городскими службами. Найденное животное проходило стерилизацию, а затем подключалось к поисковой системе Эрис. Животных хулили и лелеяли до тех пор, пока новые хозяева не придут для того, чтобы обзавестись пушистым другом. Однако, если животное своевольничало и усмирить его не было возможности, усыпальная комната. Увы. Поэтому я искренне надеялся, что Селевс все же свыкнется с домашней жизнью. Другого выбора у него просто нет. «Понимаю. Тебе страшно в новой... обстановке?» Глядя в желтые яростные глаза, произнес я. «Старая жизнь была привычнее, ты там как рыба в воде. Но сейчас у тебя только два пути. Либо ты становишься благодарным и принимаешь благо, которыми тебя одарили, либо идешь в приют, а там с тобой церемониться не будут». Кут тяжело вздохнул и моргнул в знак согласия. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Посиди тут до утра, обдумай свое поведение». Поднявшись, я подошел к критике, которая продолжала лежать на кровати в перевернутом положении. «При всей моей любви к Ли, — тихо произнесла она, — я уже возненавидела этого косматого засранца. Поверь, в такие моменты нужно радоваться, что у тебя казарма, а не квартира. И да, мне очень жаль, но он разбил твои духи». «Какие духи?» «Из ванной». «А, я ими все равно не пользовалась», — воздохнула она. «Это мне Невзоров на восемнадцатилетие подарил. А я, кроме Дезика и обычной туалетки, ничего не использую. Нам нельзя». Тип того». Вот, блин, а я-то уж было обрадовался. Прибрав следы погрома, мы еще раз попили чай, и я все же отправился домой. Время позднее, а мне еще поначалу работы с чечевичными диллерами нужно рапорт написать. Приехав в очень отвратительном настроении, я зашел в квартиру и, сняв кобуру, хотел было сразу идти на кухню, как вдруг позади раздалось жуткое «Марк!» «Маруся, твою мать!» Подскочив, воскликнул я. «Чего пугаешь?» «Я настолько страшная!» проскрипела девочка привидения и медленно направилась в мою сторону, испепеляя жутким взглядом. «Нет, но сейчас реально выглядишь немного странно». «Который час?» «Почему ты еще не в кровати?» «Потому что хотела поздравить своего лучшего друга с помолвкой». Маруся маниакально улыбнулась. «Сказал бы сразу, что критика тебе нравится, я бы и слова не сказала». «А, ты об этом?» «Надо было ночевать в отеле». Невзоров совсем с катушек съехал. «Но ничего, Кри говорит, что у нее есть план». «План?» Принюхавшись, жуткая соседка подошла вплотную. Какой яркий аромат женских духов! Как тебе невеста в домашнем виде? Все подробно разглядел? Марусь, ты перегибаешь». Вздохнув, я подошел к шкафу и, сняв куртку, повесил на крючок. В этот момент залезшие непонятно каким образом ко мне под футболку лепестки роз вылетели и элегантно опустились на пол. «Перегибаю», — жутковато хихикнула она. «Розы, аромат духов, помолвка». «Я не понимаю только одного. Зачем вы скрываете от меня ваши отношения? По тебе понятно, что ты у нас профессиональный врун, но вот критика меня сильно удивила. Подыгрывала тебе. Верно говорят, муж и жена – одна сатана». «Не неси чушь. Я просто решил ее разыграть». «Сколько раз разыграл? Два, три, а может, четыре?» «Марусь, на меня упала склянка с духами, а с розами я просто решил потрепать нервы критики» как будто ты меня не знаешь». «Да я тоже шучу. Испугался-то сразу». Хихикнула соседка и тут же пришла в нормальный вид. «Вот ведь актриса!» — возмутился я и ущипнула ее за плечо. «Все только и говорят о вашей женитьбе. Я, как лучшая подруга, не могла упустить такую тему для шуток», — улыбнулась Маруся. «Идем. Я тебе сегодня хинкали приготовила. Сейчас только кабачковую икру доделаю». «Любишь ты издеваться надо мной» чтобы не расслаблялся. Алия мне уже рассказала, что генерал хочет помочь в решении этого вопроса. Иди мой руки, я пока накрою». «Ага». Зайдя в ванну, я быстро умылся и посмотрел на себя в зеркало. Какой-то я стал измученный в последнее время. Правду говорят, все наши проблемы со здоровьем из-за нервяков. Зайдя на кухню, я почувствовал восхитительный аромат бульона. Что может быть лучше восхитительного ужина после дрянного дня? Фух. Я сел за стол, но случайно задел локтем вилку, которая тут же упала на пол. Блин, вот из-за этого не люблю приходить поздно. Чувствую себя каким-то измотанным и рассеянным. Наклонившись, я почувствовал на спине пристальный взгляд. Марк? Маруся вновь стояла с видом маньяка и нервно хихикая косилась на меня. «Сними футболку». «Грязная?» «Не то слово», — выдохнула она, схватив кабачок, словно нож. «Хорошо». Только я начал снимать, как почувствовал адскую боль в области спины, как будто футболка прикипела к коже. И тут до меня дошло. «Чёртов рыжий вредитель исполосовал все до мяса!» «Повернись!» Маруся, словно привидение, плавно подошла ко мне и осторожно все оглядела какой потрясающий автограф на спине это кот ага скорее кошка это кот говорю же маруся зачем тебе кабачок положи его на место маруся получена очивка не виновата я она сама пришла плюс две тысячи дорогая я просто смотрел как выяснилось эта маленькая шельма опять решила меня напугать. Негодница получила попе и после этого быстро замазала царапины лечебным гелем. Как следует ужинам, я добил рапорт о чечевичных диллерах и довольно быстро уснул. Новый день начался с ярких солнечных лучей, что били прямо в глаза, и сообщения о том, что на юге города было совершено нападение на филиал банка. Ренегаты подключились к страховому счету и вывели почти 50 тысяч чейнкоинов типа небольшая сумма, и служба безопасности банка не будет проверять транзакцию. Немного поболтав с Марусей, я отправился в участок. Увы, временную машину пока баржа в ремонте мне так и не выдали, поэтому пришлось довольствоваться восьмеркой напарницы. После пятиминутного спора, который чуть было не перерос в драку, мы таки решили, что за рулем поедет лидер дуэта. «Это я тут тачками командую!» — воскликнул я и поставил ногу на передний бампер. «Да плевать!» «Делай, что хочешь!» — прорычала критика, слабенько ударив меня в плечо. Я настолько увлекся перепалкой, что даже не заметил, как вокруг нас собралась целая толпа из вегелантов и помощников. «Все? Уже можно?» — осторожно поинтересовался осьминог. «Поздравляем!» — хором воскликнули все присутствующие. «Поздравляем! Поздравляем! Ура!» «Ребята, мы до вас очень счастливы!» «Мы верим, что вы были предначертаны друг другу судьбой!» «Детей вам побольше и много-много сексов!» Всхлипнув, произнес Колыбалов и, завистливо расплакавшись, выбежал из гаража. «Ребята, спасибо, конечно, но мы же еще даже не расписались!» Натянуто улыбнувшись, произнес я, боковым зрением глядя на то, как раскрасневшаяся от стыда и смущения критика прячется в машину. «Какая разница?» Казалось, что бальник не поздравлял, а скорее злорадствовал. «Ты вступишь в крупный клан, буришь большой шишкой, с невестой красоткой, ух, заживешь!» Не выдержав, любитель танцев тоже всхлипнул и выбежал вслед за Колыбаловым. «В общем, ребята, мы очень рады за вас. Живите счастливо!» От всей души пожелал осьминок, и все тут же взорвались бурей аплодисментов. «Ой, спасибо, ребят, спасибо!» Теперь мне стало неловко, поэтому я махнул рукой и тоже спрятался в машину. «Сэвидж!» — красная, словно свёкла, прошептала Кри. «Какого хрена происходит? Что все это значит?» Но Лия утверждает, что Невзоров специально всем рассказал, чтобы у нас было меньше шансов сорвать церемонию. Серьезно? напарница схватилась за голову. «Господи, что с моей жизнью? За что мне это все? «Сперва ты, потом свадьба, потом этот проклятый кот! Сколько можно надо мной издеваться!» «Кстати, как Басилевс?» На удивление, я утром вел себя спокойно. И мне даже показалось, будто он немного виновато опустил огромные усы. «Ты простишь его?» «Ни в коем случае! Мохнатый паразит полквартиры мне расхреначил!» «Да ладно тебе! Он испугался!» «Животное, которое без особых проблем может перегрызть тебе сонную артерию, не может испугаться. Ты его видел, это ж ходячий рыжий шкаф. Жесть!» «И не говори», — вздохнув, ответил я и запустил двигатель. «С мамой не говорила?» «Еще нет. Хочу это сделать, пока ты будешь в кабинке. Ну, с детьми». «Окей». Я выехал на главную дорогу и почти сразу попал в пробку. Иногда во мне просыпалось небольшое разочарование от того, что у нас не было проблесковых маячков. Как в американских боевиках. Поставил на крышу, и все тебе уступают дорогу. Вот была бы жизнь! Но правление пояснило, что мы редко выезжаем на срочные вызовы, а лишний раз привлекать внимание горожан к и без того палевным машинам не хотелось. Сегодня у нас была муторная миссия. В милитари Индустрис пропал один из важных инженеров и Васильев представил строго тех, кому доверял. «Опять расследование», — обреченно вздохнула критика, судя по всему, рассматривая подробности дела. «Ты же любишь подобное? Сама стонала о том, что я не делюсь с тобой информацией». «Так у тебя что-то глобальное, а тут... Ну еще с инженеры, что с того? Может быть, инфаркт случился, а система глюкнула и не заметила. Такое уже неоднократно случалось. Но начнем с того, что из неподстроенных таких случаев было всего два, а закончим тем, что подстраивают подобное только спецы. Все симптомы говорят о том, что это заказное убийство». «Ого, еще и тело не нашли? Отлично!» «Ну, значит, займет немного больше времени, чем обычно. Всякое бывает», — пожав плечами, ответил я. Торговый дом Military Industries напоминал уменьшенный небоскреб с зеркальными панелями. «Это же и тридцать, не больше». Заехав на парковку, мы напялили шлемы и направились к огромным стеклянным дверям. Кстати, машинки тут стояли недешевые. Сразу видно, кто прилично зарабатывает в этом городе. Клерки, подобно стае пчел, метались по всему холлу. А из-за одинаковых костюмов казалось, что мы попали в центр клонирования. Однако, заприметив двух оперативников в жутких шлемах, трудяги на мгновение замирали и боязливо обходили стороной. «Офицеры!» К нам тут же выбежал пухленький мужичок средних лет. «Как я рад, что вы пришли! Меня зовут Томас Петерс, и я управляющий торгового дома Military Industries». «Приятно познакомиться», — холодно ответил я. «Поговорим?» «Да, конечно», — кивнул Петерс и увел нас в небольшой кабинет, который располагался на первом этаже. «Скромно тут у него! Обычно большие боссы жили на широкую ногу» выбирая себе самые огромные кабинеты и заставляя их всякой бесполезной дичью. Пережиток прошлого. «Прошу простить, но со временем у меня туго», протараторил он, и радужки его глаз тут же засветились. «Вся информация по Говарду Дэниелсу. Один из наших ведущих инженеров. Эрис зафиксировала повышенный пульс перед тем, как его... О, перед тем, как он пропал». Ха. «Я внимательно просмотрел общую информацию». Высокий и на вид очень добродушный усатый дяденька, 42 лет. На Земле работал в Национальном космическом агентстве. Разрабатывал вспомогательные аппараты для астронавтов. Ого, даже есть совместная фотография с Иллым Маском. Не дурно. У него были неприятели? Может быть, с кем-то ссорился накануне? Поверьте мне на слово, Говард был... Э, в общем, Говард у нас максимально неконфликтный человек. «Всегда вносил исключительный позитив в нашу компанию. И если это все таки убийство, то наверняка дело рук клана Такета. «С чего вы взяли?» «Походу, дело у этих азиатов и впрямь сомнительная репутация». «А вы разве не слышали? Они охотятся на талантливых людей. И если ты им отказываешь, в момент убьют. Как у Шекспира. Так не доставайся ж ты никому». Контекст у знаменитого лирика другой, но да ладно. «Вы выдвигаете серьезное обвинение не менее серьезному клану. Есть основания?» «Конечно. Мой сын ехал в Коперник на Невзоровском экспрессе. Он видел, как люди такие хотели украсть кого-то. Явно какого-то ученого или инженера. Еще повезло, что на поезде ехал оперативник и быстренько все зарешал. Правда, говорят, он умер. Земля пухом. Пожертвовал жизнью как герой», — с гордостью произнес Петерс. Но если Токедо убирает значки с своих доспехов и нападает на поезд с людьми из-за какого-то там инженера или ученого, представьте, что у них в голове. Беспредельщики. А городу поступало от них предложение. Принял. Можем мы э, поговорить с сотрудниками? Кто-нибудь общался с Говарном ближе всех? Он со всеми общался близко. Даже и выделить особо никого не могу. Задумчиво ответил Петрс. Ладно, вы не против, если мы осмотримся? Конечно, но желательно продаванов сильно от работы не отвлекать. У них там сейчас суматоха. — Понимаю, спасибо. Кивнул я и, поднявшись, увидел, что на пороге стоит молодой человек, невысокого роста, очень худой и какой-то жутко неуверенный. — Господин петр смогу я спросить? — заикаясь, поинтересовался он, застенчиво опустив взгляд. — Ох, бэнд неужели опять не смог договориться с клиентом? — Да-да. «Да». «Понятно, сейчас разберем. Кстати, это офицеры из полиции. Они ищут Говарда. Может быть, у тебя есть что им сказать?» Г -г -г «Говард...» Бедолага всхлипнул и чуть не заплакал. О -о -о, он обещал научить меня н н новому речевому модулю». «Не волнуйся, они обязательно во всем разберутся. Товарищи, у нас дела». Петерс как бы тонко намекнул, что нам пора идти однако я не торопился. «Кри, твой выход», — произнес я по внутренней связи. «Бент — красивое датское имя». Сделав максимально дружелюбный тон, напарница подошла к сотрясающемуся парнишке и присела на корточки. «Он был твоим другом?» «Говард, и сейчас мой друг», — всхлипнув, ответил клерк. «Это понятно, но, может быть, ты видел что-нибудь странное в день его исчезновения?» «Он с кем-то ссорился?» «Да, ну как? Скорее Клейтон на него на на наехал. Говард пытался вырулить ситуацию, но, но, но они подцапались сильно». «Спасибо, Бент», — ответила критика и, поднявшись, похлопала его по плечу. «По ходу дела с Клейтоном связаны сильные воспоминания, поскольку после упоминания о нем бедолага нервно задергал коленками». «Бент, мы на минутку. Хорошо?» Петерс приобнял нас и вывел из кабинета. «У меня в торговом доме нет убийц. Бент, как бы это сказать, впечатлительный малый. Он и на земле пожил всего ничего, да еще и тут родился с аномалиями не в лучшую сторону. Поэтому я бы посоветовал вам заострить внимание на клане Такеда. «Мы сами решим, на ком заострять внимание», — холодно ответил я, от отчего начальник испуганно поежился. «Полное имя Клейтона и номер офиса». Это наш лучший продажник, он бы никогда... Я не люблю повторять. Наклонившись к Петерсу, еще более жутким голосом произнес я. К Клейтон севич третий этаж, кабинет номер 35. Благодарю. Выпрямившись, я кивнул головой, и мы направились к лифту. С каждым днем всплывает все больше и больше родственников. Даже подозрительно. Брат, поинтересовалась Кри по внутренней связи когда мы уже поднимались на лифте. «Тип того», — ответил я. «Эрис, всю информацию про на Сэвиджа. Вспомогательный тег Military Industries». «Нашла». Помощница тут же вывела несколько окон с довольно подробной информацией. «Так, типичный клерк, карьерист. На Земле всю жизнь проработал в банке в HR. Друзей мало. Отзывы сугубо отрицательные». «Думаешь, он убийца?» «Сейчас узнаем». Двери лифта распахнулись, и мы вышли на третьем этаже. Клерки, что суетливо бегали по коридору, испуганно прижались к стенам. «Вот!» — Кри указал на дверь с номером 35. Постучавшись, я резко открыл ее, и мы прошли в узенький кабинет. Судя по всему, минимализм был неотъемлемой частью компании. В центре за небольшим столом восседал молодой человек с зачесанными назад черными волосами. Он скрестил пальцы и с горящими радужками глаз что-то активно обсуждал по телефону. «Не менее трех партий, вы меня поняли? Да, я не буду больше повторять. Все, ко мне пришли». Завершив вызов, Клейтон довольно нагло посмотрел в нашу сторону. «Офицеры, неужто это из-за Говарда?» «Все верно», — холодно произнес я и, придвинув тонкий стул, сел напротив типичного манагера. «Говорят, у вас с ним была ссора в день его исчезновения». «Это вам прохитро сказал! Усмехнувшись, поинтересовался Клейтон. «Больше слушайте этого идиота. Не знаю, зачем Петр сдержит его у нас. Видимо, из жалости. Дергается, заикается, пугает клиентов. Отвратительный персонаж, который к тому же часто вводит людей в заблуждение». «Кто и кого вводит в заблуждение, это мы выясним сами», — сухо ответил я. «Расскажите, мистер севич что именно вы не поделили с Говардом?» О чего там говорить?» этот ваш добрый усач мне уже все нервы испортил я говорю надо работать невзирая ни на что выиграли тендеры надо отгрузить на гефест огромную партию защитных пластин а он нет мы должны пожалеть бастующих работников и выслушать их предложение погодите у вас была забастовка была кисло улыбнувшись ответил клейтон «Мы стараемся особо не распространяться, но на прошлой неделе один умник заявил, что шестичасовой рабочий день – это слишком. Мол, нужно сократить на 5 без потери зарплат. Это как раз было на участке Говарда. Мне было бы наплевать, впрочем, как и Петерсу, но соль в том, что участок делает пластины для моих клиентов. Там простой может аукнуться огромными штрафами. Ситуацию разрулили угрозами увольнений. В общем, дали втык». Рабочие пришли в норму и взялись за дело, но брака было столько, что я просто чуть не взорвался. Выписали всему участку штрафы, браки тут же исчезли. Говард пришел разбираться, что рабочих нельзя ущемлять в зарплате, а я сказал, зависит от рабочего. Если он качает права вместо того, чтобы стоять за станком, простите меня. Я нанял тебя для работы, а не для того, чтобы ты бастовал. А выполняешь свою работу, получая премиальные. Я на Марсе еще ни разу никого не уволил за да просто так. Мне чужого не надо а у говарда от возраста чердак начал протекать в общем подцапались с ним на этой почве вижу у вас два привода в психиатрический диспансер срывались на коллег по работе а одному даже ударили но тот не стал писать на вас заявление вижу руководство очень ценит ваш труд это возмутительно злобно нахмурившись произнес клейтон и сжал кулаки я больше не распускаю руки хоть что делай больше я к этим мозгоправам не вернусь «Вы сами там хоть раз были, это же ужас!» Тем не менее, вы единственный подозреваемый в деле об исчезновении Говарда Дэниелса. Его Элис не реагирует, поэтому у нас есть все основания полагать, что Говард попросту мертв. В медицинской карте нет никаких записей о потенциально опасных болезнях. «Ладно, хорошо». Клейт виновато опустил взгляд. «У меня есть алиби». «О? И где же вы были прошлой ночью?» «Я тогда пошел в бурлеск. Взял программу от заката до рассвета. Тринадцатая зарплата пришла, да еще этот Говард. Мне нужно было хоть чуть-чуть расслабить мозги. «Чуть-чуть?» усмехнулся я. «Это не ваше дело. Просто проверьте». «Хорошо. Эрис, проверь камеры наблюдения в бурлеске на указанную дату. Объект Клейтон Сэвидж. Поиск по совпадению». «Выполняю», ответила помощница. «В 19.40 Клейтон зашел». В девять утра вышел обратно. Камеры с другой стороны никого похожего не зафиксировали. Оттуда вообще выходили только сотрудницы мужского клуба. «Почти половину суток», — удивился я. «Получена очивка Родная душа. Плюс двести — к... все псы попадают в рай». «Вас это не касается», — буркнул Клейтон. «Скажите, больше никто не точил зуб на Говарда?» «Да вы что? Он же божий одуванчик. Топил за свет и добро». — усмехнулся манагер. — Буквально жил работой. — А семьи у него не было? — Нет, его жена погибла в том... театре. Ну, вы, наверное, знаете. — Знаю. — В общем, так он с тех пор никого и не нашел. Отмечался каждый месяц в социальном центре. Говорил, что ходит на свидание, но... что-то вряд ли. В общем-то, несмотря на свою дурость, нормальный был мужик. Жалко его. — Понятно, спасибо. Мы вышли из кабинета и направились к лифту. «Кри, ты его проверила?» «Полностью». «Подскочил адреналин, когда ты его стримал за бурлеск», — усмехнулась напарница. «Видимо, всех сэвиджей туда манит. Семейная слабость». «Ой, хорош стебаться. У нас тут, походу, ходу дела, глухарь», — вздохнул я. «Погнали на место, где пропал сигнал. Может быть, хоть там что-то есть». Прибыв на площадь Гагарина, мы начали все сканировать, дабы найти неестественные для данного места вещества. Порох, различные химические соединения, да все, что прохожие не использовали в обыденной жизни. Понятное дело, что полиция тут уже все обыскала сразу после обращения, да и каждое утро здесь прибирается толпа роботов-дворников, но вдруг они упустили какую-то важную деталь. Пропажа и убийство людей, по идее, не в нашей компетенции, но если дело совсем запутанное, и в этом могли быть замешаны важные люди, на помощь всегда приходили вегеланты. «Видишь что-нибудь?» «Нет, ничего необычного», пожав плечами, ответила Крий. «Да и вряд ли тут что-то осталось. Полицейские нынче не филонят». «Это понятно, но всякое бывает». Проходив по округе еще полчаса, я сел на скамейку и взглянул на высокий памятник Юрию Гагарину, который возвышался посреди площади. Космонавт с голливудской улыбкой — и первый человек, который долетел до земной орбиты. Позади стояла широкая мраморная стена с пафосной фразой «Слава покорителям космоса». Однако, учитывая современные технологии космических кораблей, у меня возникал вопрос, а про людей ли это надпись? «Покорили космос? Не смешите! Кое-как доползли до Марса, это еще не покорили!» «Чего задумался?» — спросила критика, усевшись рядом. «Да так, о высоком». Отмахнувшись, ответил я. «Искать тут, по ходу дела, нечего. Поехали к кабинкам связи, а потом на обед. Вечером прошерстим все камеры наружного наблюдения. Авось что-нибудь найдем». Очередной тупик, как и с чечевичными диллерами Но только если с теми был шанс на развязку благодаря помощи Лысого, то тут я даже не представлял, за что взяться. «Итак, что мы имеем? Свадьбу, но с шансом все разрулить. Дело с чечевицей» и непонятное исчезновение инженера из Military Industries. Плохое ли у меня настроение? Нет, ведь сегодня среда. А этот день я уже очень сильно полюбил в последнее время. Мало того, что середина рабочей недели, так еще и с детишками дают поговорить. Правда, про возможную новую маму я сообщать не стал. Не надо им про это знать. К тому же я очень сильно надеялся на госпожу Невзорову-старшую, так что зачем лишний раз волновать Лиску с Колькой? тем более, что у них все было хорошо. Сын перестал приставать к преподше, а у дочки уже вовсю складывались отношения с мальчиком. С одной стороны, мою душу переполняла радость. У детишек все прекрасно, их жизнь хороша, как я и хотел, а с другой стороны, меня буквально сжирало желание участвовать в этом прямо сейчас. Не по удаленке, через несколько миллионов километров, а именно лично присутствуя, но ничего. Я уверен, что у меня все получится. Каждый поход в кабинку связи мотивировал меня еще сильнее. Каждый раз это заключительное «Мы тебя любим, папуль» увеличивало мою силу и стремление в несколько раз. Вдохновленный я вышел на улицу и увидел Кри. Выглядела она максимально хмуро, но что поделать. Сейчас перекусим и разберемся. — Как все прошло? — поинтересовалась она. — Нормально. Ты лучше расскажи, что у тебя. Как ни странно, госпожа Невзорова позвала нас прямо сейчас. В смысле, ты и я? Не тупи, я же сказала, нас!» Рыкнула Кри и залезла в машину. «Значит, надежда еще есть. И красноволосый монстр не утащит меня на дно». Итак, запустив двигатель, я взглянул на напарницу. «Куда леди изволит ехать?» «В западный филиал Банка Генезис. И как можно скорее, пока госпожа Невзорова не передумала». Раздраженно ответила Кри. Хорошо. Я выкатил на перекресток, и словно типичный водитель марки BMW в наглую обогнал двух зазевавшихся улиток на камрюхе. Вопрос? Нам придется оформить на себя огромный кредит? Чего? Ты чего несешь? А зачем еще ехать в филиал банка? Она там работает, идиот. Обреченно выдохнула Критика. Моя новая мать хозяйка банка Генезис. Батя глава клана. Мать, владелец третьего по размерам и влиянию банка на Марсе. Дочь живет в солдатской казарме. Ой, завали, пожалуйста. У меня и так настроение так себе, а теперь еще и ты. Она просто хочет на тебя посмотреть. Отдуваться все равно мне, понимаешь? В целом я очень не против. Ага, еще бы. Обреченно откинувшись на спинку кресла, ответила напарница. Знаешь, а я ведь начала тебя понимать. В плане. «Ну, ты вечно причитаешь, что тебе хочется убивать. Типа пар сбросить». «Да, есть такое. Но я говорю об этом немного иначе. Когда мой мозг начинает осознавать, что один из самых влиятельных людей в нейрополисе, да и, наверное, на всем Марсе, сватает мне свою кикимору, это немного выводит». «Как ты меня назвал?» «Поэтому иногда хочется взять крупнокалиберный автомат и как побороться со злом?» Ух! «Вот это прям-таки тема!» — самодовольно ответил я. «Блин, а ведь реально хочется пострелять!» «Когда мой мозг начинает осознавать, что один из самых влиятельных людей на всем Марсе пихает ко мне в постельник чемного торговца оружием, внутри меня вспыхивает неистовое желание навести справедливость. Вот так бы и прикончила несколько десятков ренегатов, но только лютых, а не эту мелочь, которая нам попадалась в последнее время!» — вздохнула критика. Знаешь, когда ты защищала Алису от спецназеров Такеды, я немного завидовала. Это смотрелось так здорово со стороны. А как там было внутри? Мечтательно прикусив нижнюю губу, ответил я. Ты б знала. Особенно вторая волна, их было много, а эти элитные бойцы почти сразу сломались. В общем, здорово. Если б не дылда в доспехах, то все было бы прекрасно. «Да, Бадикада испортил малину, но ты неплохо придумал с растяжкой. Я даже порадовалась, когда нам пришло сообщение о твоей героической победе». «Брось, все фигня. Вот смахнись мы с ним на равных...» Я даже повернул голову к напарнице. Рыцарские латы сильно сдерживали его, так что победа нечестная. И мне показалось, что это не экзодоспеха, а обычная натильная броня. «Да ты гонишь», — удивилась критика. «Честно?» Я, конечно, не знаю. Говорят, что костюм увезли из госпиталя. Скорее всего, Токеда позаботился. Но было бы интересно изучить, как он устроен. Два маньяка обсуждают резню, — усмехнулась Эрис. Это так мило. Ничего, Сэвидж. Я уверена, что скоро и на нашей улице наступит праздник. Дадут достойное задание и разгуляемся. Очень хочется верить, — улыбнулся я, припарковав восьмерку. Что же... Это и есть филиал Банка Генезис в Западном районе. Небольшое одноэтажное здание с огромным световым коробом, чтобы каждый прохожий увидел, где можно застраховать свою задницу, сделать выгодный вклад или получить кредит. «Получена очивка Мимо тещиного дома я без шуток не хожу. Плюс 500 к... Наверное, я задержусь у вас еще на пару недель. Вы ведь не против?» «Господа, это дело века!» — произнес низкоруслый молодой человек в черной шапочке своим товарищам, что сидели на узких лавках грузового микроавтобуса. «Фрэнк, ты загрузил информацию?» «Ага, Генри Бруно, финансовый директор Сталькомбат. Доверенность на 1 миллион и шестьсот тысяч чейн-коинов», ответил парнишка за ноутбуком. «Сэм, переносчик готов?» «Готов». Кивнул грузный афроамериканец и вытащил что-то типа пейджера с проводом. «Босс!» Руку поднял пухляж в бронежилете. «У нас всего два пистолета-пулемета и четыре обычных пистолета. Нам этого хватит! Тинки, твою мать! Ты прикалываешься? Да там четыре охранника с шокерами. Мы бы могли и с одним глоком все захватить. Уверены, что там никого не будет!» Мы следили за этим банком две недели, все подготовили, просчитали все риски, так что кончай с пессимизмом и выше нос. Хорошо, босс. Отлично, значит тинки и грув залетают в банк и быстро усмиряют четырех охранников. Их местоположение неизменно. Затем Сэм и Финн подключаются к кассе и загружают червя. В этот момент я подвожу генрик к кассе, и он сканирует свой глаз, подтверждая транзакцию на левый счет. Все, деньги у Линга. «Всем понятно?» «Да, босс!» — хором ответили налетчики. «Погодите!» Тинки вновь поднял руку. «А что, если охранники вооружены?» «Ох, хватит гнать! Единственное, кого нам стоит бояться, — это вегеланты. Но мы все проверили. Посмотри вокруг, а? Ты видишь людей в страшных шлемах, а? Где? Не видишь? Ну вот и я тоже не вижу. Никто не видит, потому что их тут нет». Босс поднялся, отчего выше, к сожалению, не стал, и дал пухляшу леща. «Хорош дрейфить. Вегеланты не охраняют банки. У них и без этого работы полно. Еще у кого-нибудь остались вопросы?» «Никак нет, босс!» «Ну все, ребятки. Западный филиал Генезиса ждет нас. А В атаку, бойцы!»